Глава 174. АРК в небе Небо было на удивление ясным. Вокруг меня лежал 80-метровый дракон, так что он смотрел на меня сверху вниз. Ты, ты в этом уверена? Я посмотрел на устрашающую королеву драконов, которую звали Фирфисуроты. Фирфисуроты взглянул на меня своими фиолетовыми глазами, ответив на мой вопрос, жестом полетели. Причем все действия было осуществлено подбородком. Разве ты сам не сказал это? Чтобы использовать магию перемещения, тебе нужно посетить нужное место назначения хотя бы раз. Если сядешь мне на спину, мы прибудем в те земли в кратчайшие сроки. Она всеми силами пыталась убедить меня залезть на нее. Вчера было решено, что лучший способ встретить орду нежити – это разделить наши силы и столкнуться с ними на двух фронтах. Когда я объяснил, что нужно знать для использования заклинаний, она настояла на том, что самый быстрый способ добраться до этих мест – полет. Конечно, лететь прямо к месту назначения было бы куда быстрее, чем пересекая все препятствия моим вторичным навыкам перемещения – пространственный шаг. Время теперь ценилось как золото, от того предложения дракона оказалось наиболее предпочтительным вариантом. Однако я все же неохотно залез ей на спину. У меня не было проблем с верховой ездой на шидыни, но даже в ее массивном драконьей форме я видел в ней девушку, которая на время трансформировалась. Ариана Дуно, че Дуно, не могли бы вы им помочь? Я попытался избежать одиночества, а точнее избежать контакта один на один с девушкой, пусть и в драконьей форме. Я. Мне придется отказаться. Такая ужасная задача. Полет! Просто воображай, это на душе становится дурно. Ариана энергично покачала головой, на отрез, отказавшись присоединиться ко мне, в то время как мы тоже не горела желанием, так как ее уши свисали над головой, а ее хвост опустился на землю, что до тела она спряталась за Арианой. Так или иначе, обе не располагали духом лететь на драконе. Мужчина не должен принуждать девушек чему-то, чего они не желают. Когда я принял свое решение, Понта вскрикнула из своего «облюбованного места». «О, ты что, с Понтой?» Услышав крик Понты, Ферфисуротта призвала меня поскорее запрыгнуть ей на спину. «Аркун, перестань заниматься ерундой, взбирайся мне на спину. Кроме того, у тебя уже есть пушистая леса на голове. Если на меня сядут еще люди, мне придется лететь медленнее». Чтобы на нароком не упали с меня, она использовала кристальный меч на своем хвосте, чтобы потолкнуть меня к спине, тем самым оборвав все пути отступления. То, что она говорила, была правдой, точнее, ее точка зрения абсолютно верна. Чтобы использовать магию перемещения, я должен иметь возможность визуализировать местоположение, а взять меня одного вполне достаточно, чтобы запомнить его. Не нужно привлекать лишние лица к этому делу. Единственная проблема было мое нежелание лезть ей на спину. Я снова задумался, смотря на черные чешуйки, закрывающие ее спину. Просто нет подходящего способа избавиться от одной проблемы. Когда я ездил на Шидане, я пользовался седлом, но на ее спине не было такого дополнения или чего-либо подобного». Естественно, во всем мире не нашлось бы седла достаточно большого, чтобы поместить его на спину королевского дракона, потому что никто и никогда не задумывался сделать что-то столь глупое и абсурдное. Даже безрассудный человек вряд ли бы стал делать что-то, что могло принести ему тяжелую вечье, а в худшем случае унести жизнь. В таком случае мне остается только одно: использовать тот же метод, который использует Понта, сидя на моей голове, а если быть конкретнее, то крепко-накрепко, держаться за шею. Так что я закрыл свой рюкзак, в котором лежали мои чертежные инструменты для рисования, затем закинул. Его на плечо, а сам присел на нужное место. Возможно, я выглядел нелепо, но это был единственный способ держаться за нее обеими руками. Получив от нее дальнейшие подсказки, я положил понту на ее большую спину. Блестящие черные чешуйки отдавали таинственным чувством. Несмотря на твердую текстуру, они оказались упругими, и меня настолько очаровалась сия картина, что я получил упрек от Фирфисуроты. Аркун не поглаживай задницу девушки без ее разрешения. Ой, прости! Это было непреднамеренно. ощущение от прикосновения к твоей чешуи. Я тут же убрал руку и извинился перед ней. Ариана, которая теперь смотрела на меня издалека, направляла неприязненное давление на мою спину, мешая мне небрежно поворачиваться. Хотя я не решался полететь на драконе, но чего то мне сразу же захотелось погладить спину девушки. Стоило только взойти на борт. Или попу. Пока я размышлял над этим, Ферефисуротты медленно поднялась на ноги и раскрыла крылья, отчего окружающие ее эльфы спешно покинули территорию. «Хорошо, полетели!» Не отваливайся, ладно. Что? После предупреждения она начала быстро взмахивать своими великолепными большими крыльями, что привело к столь быстрому увеличению давления ветра, от чего мое тело буквально прижалось к ней. Мой крик был подобен грому, в то время как сильный поток ветра начал сопровождать наше быстрое восхождение. В этот момент я почувствовал на своем теле странное ощущение. Не было времени озираться на окрестности, но становилось ясно, что мы в воздухе, и это заставило меня задуматься. Может, это то, что астронавты испытывают на борту ракеты? Понта, которая из-за ветра прижалась прямо в мою грудь, выпустила возбужденный крик. Несмотря на то, что я завидовал стойкости Понты, я отчаянно цеплялся и боролся с давлением ветра, пока оно внезапно не исчезло. Наконец я смог взять себя в руки и осмотреться. После секундового оглядывания по сторонам я понял, что мы находимся на приличном расстоянии от земли. Отсюда Суля выглядела как маленькая пятнышко сквозь взмахивающие крылья ферфисуроты. Я понятия не имел, что такое абсолютная высота, но исходя из размера столицы ниже, я бы сказал, что мы находимся между 1000 и двумя тысячами метров над землей.